Глава 141. Специальная подготовка. «Итак, мальчики и девочки, начинай следующую разминку». Скомандовал Масса, и как по щелчку его пальцев вокруг поля появилась беговая дорожка, шириной в метр. Обе стороны дорожки, казалось, были освещены каким-то странным с и я н и е м «Завтрак только после 20 кругов пробежки», усмехнулся инструктор. Ван Дун и другие ученики молча повиновались. Пока они шли к беговой дорожке, они внезапно ощутили повышение внешнего давления. Их рюкзаки стали куда тяжелее, а движения замедлились возросшей силой притяжения. Вперед! Вначале все думали, что будет легко, но масса никогда бы не позволила им расслабиться. Он давал всем одинаково высокую нагрузку, независимо от их индивидуальной силы и выносливости. и очевидно у него были предусмотрены наказания для тех, кто не выкладывался на полную. Беговая дорожка оказалась магнитной, которая могла увеличивать силу притяжения в два раза. Но Масса решил попридержать коней в их первый день тренировок. Всех напрягала эта разминка, ведь им было запрещено использовать силу ядерного генома, не говоря уже о том, что они еще не успели отойти от предыдущего испытания. Но никто из них не проронил ни слова во время бега. хоть многие из них и были истощены. Одним из них был Ху Ян Сюань, который выполнял первую часть тренировки дольше остальных из-за наказания за опоздание. Понятно, что он проспал из-за того, что всю ночь играл в покер. Но он должен был присоединиться к остальным и во второй части задания. Ху Ян Сюань никогда был не прочь полениться, поэтому после двора храмовников комфорт а и р л а н г а пришелся ему по вкусу. Но о раздолбайстве не могло быть речи, когда ему пришлось тренироваться наравне с Ван Дуном и остальными, и пришла пора ему взять себя в руки. Вместо того, чтобы одним махом исправить их недостатки и плохие привычки, Масса решил делать это медленно и последовательно. Никто не осмеливался выкинуть хоть какой-то трюк со своей силой ядерного генома, потому что Масса был способен уловить даже малейший запах жульничества и наказать за это, используя электрошокер. Он был не только строгим, но е щ е и довольно жестоким. Вандун был впереди. По правде, он даже наслаждался этой тренировкой. Ведь его предыдущие занятия в академии не были столь эффективными, и он не мог сам себе увеличить нагрузку, так как не был профессиональным тренером. Даже несмотря на то, что его познания необычайно возросли, он чувствовал, что его физическая подготовка падает с тех пор, как он покинул Нортон. Ему хотелось больше практиковаться, чтобы полностью реализовать себя. Вот почему он так радовался этой тренировке. Ван б э н бежал сразу за Ван Дуном. Рядом бежал Апач, который, казалось, даже особо не напрягался и спокойно держал скорость. Видимо, для него это было делом привычки, работая в космическом антиконтрабандном бюро. Однако мася Ору постепенно замедлялась. Без сомнения, ее выносливость была выше, чем у большинства людей, благодаря использованию тактики колдуньи. Однако выложиться на полную ей не позволял запрет на использование силы ядерного генома, и она была вымотана в мгновение ока. Тем временем, Масс состоял с каменным лицом, внимательно наблюдая за результатами каждого студента. Те, кто бежал впереди, очевидно были самыми сильными, и они стали бы отличными военными, но некоторые были откровенно слабыми. Общие результаты всей команды были неравномерны, и был огромный разрыв в показаниях силы и выносливости между ними. Роми чувствовала, что в любой момент может упасть в обморок, но кое-как держалась. Хоть ее тело и было в хорошей форме, ее выносливость была подорвана тяжестью рюкзака, не говоря уже о том, что она еще не восстановилась с предыдущего испытания. Через минуту она начала усиленно потеть. Товарищи по команде забеспокоились о состоянии девушки, ведь она уже была бледная, как п р и в и д е н и е Но Массе было плевать. Он бы все равно шарахнул ее шокером, стоило ее скорости упасть до определенного уровня. Поначалу все были просто недовольны его строгостью. Но когда он поступил так с Руми, все просто охренели от его жестокости. Ведь он мог и убить ее. Руми вскрикнула и упала, пораженная шокером. у в и д е в это, Карл взбесился и закричал. «Вы что, с ума сошли? Вы могли ее прикончить этим!» Масса подошел поближе. с презрением обратился к нему. «Ты что себе возомнил, молодой человек?» «Я возражаю против подобного метода обучения. Ладно мы, парни, смогли бы т е р п е т ь такое, но Руми слабее большинства из нас!» Не выстояв против шокера, Карл упал на землю после трех электрических разрядов. Все немедля сбежались вокруг него, и без сомнения все они были злы на тренера, который обращался с ними как с кучкой рабов. Масса уставился на разгневанных учеников и с презрением скомандовал. «Всем вернуться на забег. Живо!» «При всем уважении, сэр, должны быть разумные границы для таких тренировок. Это уже слишком!» Все начали высказывать свое мнение. Многие из ребят были малость изнеженными, и им не нравилось, когда с ними обращались подобным образом, несмотря на то, что все они были студентами военных академий. Они могли терпеть пробуждение до рассвета для занятий. Но жестокие методы обучения Массы переходили все допустимые в их понимании границы. Масса равнодушно глядел на группу детей. Ему, как тренеру, платили только за их физподготовку. Остальное его не волновало. Поэтому вместо того, чтобы тратить свое время на споры с ними, он крикнул. «У меня есть два варианта. Первый – п р ы г а е т е на ближайший рейс и валите нахрен с моих глаз. Второй – делайте то, что я вам говорю». Все мигом замолчали, хоть и были в ярости. Они знали, что у них нет выбора, и вместо того, чтобы быть плаксами, им нужно было следовать приказам и стать сильнее перед поединком Скайпу. Хоть Ван Дун и был согласен с методами тренера, он все же понимал, что не все могут выдержать подобный уровень физнагрузки, особенно Руми, которая была довольно слабой. Ему было очень обидно видеть, как страдают его товарищи. После этого спора Руми встала, подняла рюкзак, и, побежав трусцой, дрожащим голосом произнесла. «Все в порядке, ребят. Спасибо за беспокойство, но я обязательно закончу эту тренировку». «На что уставились? Побежали! 10 кругов дополнительно каждому!» Властно скомандовал масса. Карл и остальные ребята разозлились еще сильнее, однако решили проглотить это, несмотря на жгучую ненависть к методам тренера. Глядя на Руми, которая старалась изо всех сил, Они тоже решили держаться до конца. «Если я еще раз увижу, что вы пытаетесь избегать занятий, используя сокурсников как отмазку, сразу можете катиться на все четыре стороны», произнес Масса, сердито глядя на Карла. На самом деле они по большей части пытались защитить отпыток себя, чем заступались за Руми. Масса стал еще суровее, чем раньше. Он ухмылялся, наблюдая за результатами, будто пытаясь найти повод отомстить за случившееся. Он угощал электроразрядом каждого, кто хоть немного з а м е д л я л с я и постоянно орал на учеников. Каким-то образом неподчинение студентов выявило его истинную жестокость. Живей! Живей, свиньи! Вам с л а б а к а м так никогда не победить Кайпу. Без шансов. Карл ворчал, опустив голову. Он клялся отомстить за подобное унижение. Чита и остальные тоже были недовольны, но всё, что они могли Это и з л и т свою злобу в бег. Все знали, что будет провалом отказаться от тренировок, ведь они были здесь для того, чтобы побороться друг с другом за звание лучших кандидатов против Кайпу. Вчера они поняли, что способны помочь друг другу в чрезвычайной ситуации, и сегодня тоже выбрали сплотиться вместе. Все подбадривали Руми, когда пробегали мимо нее. Глядя, как она бежит, Ван Дун понял, что Руми очень нужна мотивация, и решил действовать. и вот Внезапно Ван Дун, все время бежавший в одном темпе, начал ускоряться, и Ван б э н с Апачем тут же последовали за ним. После двух кругов Мася Аору и Цао И остались далеко позади, но Ван Дун продолжал ускоряться, круг за кругом. Вскоре Ван б э н и Апач начали сильно потеть, из-за вдвое возросшей силы притяжения, но Ван Дун продолжал набирать скорость. в с е двое переглянулись с ним ы м вопросом, может Ван Дун и правда робот? Но тем не менее, они в с е е щ е могли за ним угнаться. Троица превратилась в странное образование, и Масса, сосредоточившийся на лидирующем Вандуне, думал, что эти трое просто ребячатся и хотят показать себя. И вот, как только Масса нажал на одну из кнопок, Троица почувствовала, что давление выросло, и их рюкзаки стали куда тяжелее. Масса решил преподать им урок и усилить давление в 4 раза. Тут же Апачи в а н б э й замедлились от такой нагрузки. уже были не способны ускоряться однако в андун только завис на секунду и продолжил свою гонку на него это никак не повлияло другие ученики тут же поняли что их сумасшедший тренер увеличил в е с рюкзаков троицы когда они увидели как их рюкзаки вспыхивают синим светом реагируя н а б е г о в у ю дорожку но на ванду на это казалось никак не подействовало и он продолжал ускоряться будучи молчаливым примером для остальных держитесь ребята крикнул Карл. Он любил кричать и шуметь и действительно был уникальным человеком, одновременно простым, порой вспыльчивым и в то же время очень ярким парнем. В а н д у н ь действовал по-другому. Чтобы поднять боевой дух товарищам, то, как он бежал, служило мотивацией для остальных ребят, подбадривало и придавало им сил. Когда он пробегал мимо ребят на огромной скорости, они, казалось, заряжались его энергией. Что даруме Так искренние слова одобрения придавали ей сил, даже когда она была на грани обморока. Масса все еще стоял в тишине и серьезно смотрел на Ван Дуна. Он был просто поражен способностями студента, ведь раньше он не встречал никого подобного ни в Бернау, ни в Ирланге. Поначалу он думал, что Ван Дун просто необычайно вынослив, но он не ожидал, что этот парень окажется крепче сына генерала Хубэня. Однако Масса предполагал, что Ван Дун может просто ребячиться и пытается выместить свою злость в скорость и ожидал, что тот замедлится после т р ё х п кругов от перенапряжения. Для него этот ученик был лишь дилетантом, ничего не понимающим в настоящих нагрузках. Масса отвлёкся от Ван Дуна и продолжил раздавать электрозаряды тем, кто сбавлял темп, особенно нарушителям дисциплины, вроде Карла. Конечно, боль была сильной и ноги не мели, Но это невыносимое чувство позволяло оставаться в сознании. У Карла не было иного выбора, кроме как совладать с этим. Ему уже было не до возвращения славы Эйрлангу. Все, чего он хотел, это поскорее закончить эту чертову тренировку. Что ни говори, Карл не был каким-то безответственным кретином, кто использует других, чтобы избежать трудностей. Иногда злость действительно можно обернуть в стимул. К удивлению массы, Ван Дун ничуть не замедлился и после пяти кругов. Ему никогда не доводилось видеть столь необычных учеников в рядах академий. Как правило, наличие высоких боевых способностей не означало, что человек настолько же вынослив. В эти времена повсеместного использования силы ядерного генома лишь немногие уделяли внимание развитию физической силы. В конце концов, Ван Дун первым закончил тренировку.